Чёрт бы отроди. Филипп сделал протестующий жест. Не хочу ничего слышать. Он не прав. Это нечестный способ. Но и вы слишком увлеклись. То, что вы привезли с собой, принадлежит не только вам. Но кто-то должен заниматься этим, иначе вся информация будет утеряна. А я был там, чёрт побери. Если материалы, что я привёз, И принадлежит кому-то, так это мне. Слишком самонадеянно заметил Филип ещё раз и снова покачал головой. Это научный материал, образцы данные, и данные, ничего больше. Я мог бы оставить их там, спасая собственную шкуру и быть дома. Джейн сосёкся, надеясь себя оправдать. Филип, я хочу всё понять. Он протянул руку в сторону корзин и ящиков, стоявших вдоль стены, и сказал: "Я хочу, чтобы их труд не пропал даром. Многие из них были моими друзьями. Я знаю". "И моими тоже", ответил Филипп. И на его лице появилось выражение сострадания. "Джеймс, я знаю, что он не прав. Но у него поддержка на самом верху, по крайней мере, что касается дневников его людей, входивших в экспедицию. Дейти на это. Я хочу, чтобы вы великодушно взяли все эти чёртовы записки, и дневники его людей и сводили их в унион на пороге. Нет. Да, говорю я вам. Филипп, делайте, как вам говорят, и не сопротивляйтесь. Джеймс стоял разочарованный, стараясь сдержать своё негодование. Сэм позвал Филипп. Помощник Джеймса появился из-за его спины, готовый выполнить любое распоряжение. Да, сэр. Не сделаешь ли ты мне одолжение? Сходи к цветочнице Наталье, и пошли ей несколько роз, больших и красивых. Не пиши на карточке ничего замысловатого, а только будь здоров, люблю, Филипп. Да, сэр. Джеймс постарался не упустить случая и посмотреть, как его помощник уходит. Его послали выполнить поручение, которое Филипп должен был сделать сам по дороге домой. Элип продемонстрировал Джеймсу ещё одно проявление заботы. Он сказал: "Я буду защищать дневники до конца дружищ. У Азерса нет на это права". Замечательно подумал Джеймс. И очень действенно к тому же. Он старался успокоиться. Видно было видно, что дан нервничает. Элип позвал он то посмотрел на Джеймса. Я могу что-нибудь сделать? Вице-президент покачал головой и пробормотал: "Она просто ей плохо, ты же знаешь. Мне действительно жаль". "Я знаю", кивнул Филипп, затем повернулся и побрёл. Трудно было бы сказать, пошёл, прочь побрёл, он выглядел совершенно потерянным. Джеймс неожиданно обрадовался, что сам ушёл за цветами. Или был настолько поглощён своими мыслями, что вряд ли смог пройти через дорогу без риска попасть под колёса. Он посмотрел, как его старый друг шёл, затем подумал: "Что ж, если Филипп меня не поддерживает, тем лучше. Пусть он сделает то, что должен. Отдаст Азерс свои дневники, и пусть с Божьей помощью Азерс выжмет из них хоть что-нибудь. В отличие от Филиппа, Джеймс будет бороться с ним. Если это потребуется, он будет бороться со всеми. Глава 13. Я обнаружил, что мыслю теперь не так, как раньше. К примеру мы сегодня натолкнулись на стадо страусов. Самец и 4 самочки.